«Сын Пилипенко», — уточнил Комаров, — «да, секретаря ЦК, помните, был такой», — заявили оба следователи. «Значит, это он», — сказал Комаров. «Мы нашли квартиру, в которой был Анисов». «Тогда нужно быстрее туда выезжать», — предложил Пахомов. Все вскочили со своих мест. «Соболеву заехать в УВД района, возьмите помощь». — приказал Пахомов, — а мы поедем на автомобиле Чижова. Они уже спускались по лестнице, когда Серминов вспомнил, что забыл свою папку. — Только быстрее, — приказал Пахомов. Серминов побежал наверх. Бежав в кабинет Павла Алексеевича, он взял папку и, оглянувшись, подошел к телефону. Быстро набрал номер. — Это я. Они нашли квартиру. — Какую квартиру? — спросил незнакомый голос на другом конце провода. — Пилипенко. Куда ездил Анисов? — пояснил Серминов. — Хорошо, — сказал незнакомец. — Не беспокойтесь. Антон положил трубку и оглянулся. На пороге стояли все его товарищи. Пахомов, Комаров, Чижов, Перцов. — Сука! — не выдержал Чижов. «Я звонил домой», — растерянно сказал Серминов. «Разумеется, домой. Это мы сейчас проверим». Подошел к столу Комаров и нажал какую-то кнопку внизу. Послышался голос Серминова. «Это я. Они нашли квартиру». «Какую квартиру?» — снова спросил незнакомец. И, не выдержавший, Чижов бросился на Серминова. «Если бы его не схватил Перцов, неизвестно, чем бы все кончилось». «Успокойся, Женя!» — сказал Пахомов. «Мы сами разберемся с ним». «Из-за него убили Олега Пенькова!» — крикнул чужов «Нет!» — растерянно сказал Серминов, снимая очки. «Нет, не из-за меня!» «Я не знал, я не хотел... Кому ты звонил?» — спросил Комаров. «Это...» — Антон начал вдруг кашлять. «Успокойся!» — брезгливо поморщился Пахом. «Успокойся!» «И расскажи нам, кому ты предавал своих товарищей?» «Я не предавал», — пролепетал Семен. «Ты знаешь, в чем дело», — сказал ему Комаров. «Я ведь и раньше понимал, что с Пеньковым нас опередили. Но по рассказу Чижова получалось, что никто не мог позвонить. Ты и отлучался всего на минуту за пирожками и бутербродами. Но я не поверил даже Жене, Жене Чижову, и поехал в то кафе, «Взяв ваши фотографии, так вот один из заработавших там парней вспомнил, что зашедший пять дней назад к ним в кафе Антон Серми навискал телефон. Он бы и не вспомнил, но в тот день у них впервые начал работать телефон после того, как был отключен из-за неуплат. Поэтому он обрадовался, что телефон работает, и запомнил Серминова. Вот и все». Тогда я решил устроить эту проверку. Был уверен, что именно ты забудешь свою папку в этом кабинете. И именно ты установил микрофон под столом Пахомова. Правда, взял его отсюда, возможно, и не ты. Теперь, Антон, ты знаешь все. И мы знаем все. Ну, расскажи нам, кому и зачем ты звонил? Можно подумать, вы не знаете. Выдавил из себя Серминов. Что-то в интонации ему голоса не понравилось, Пахомов. «А почему подполковник Комаров должен знать о твоих звонках?» спросил Павел Алексеевич. Чижов, уже успокоившись, сел на стул. Комаров подошел к столу вместе с Пахомовым. Перцов по-прежнему стоял между Серминовым и Чижовым. Пахомов смотрел в глаза Серминову и ждал ответа. И тот ответил. Потому что я звонил к ним ФСБ. Я ведь выполнял свой долг, Павел Алексеевич. Глава 24. Когда на тебя направлен пистолет любые слова его обладателю кажутся тебе очень важными их нельзя проигнорировать ни при каких условиях гасанов не стал игнорировать слова незнакомца